596. Декабрь 20. -е. Даю духовный отдых. Это тоже следует отметить, что в памятные дни тьма устремляется их омрачить. Готовыми быть надо всегда к особой активности темных в эти особые дни. Прибудем мы на несменном дозоре против них, свет госящих.